320 рублей, у него мощный мо -мо мозг и глубокая бионика. 320? Горохов рот открыл от удивления: И кто же такого заказал? Севастьянов? Валера кивает. Значит, альбину на списание. Интересно, ее вычислили или она просто ему надоела?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 Валера, крепко закрутив крышку, отдает сосуд геодезисту, а сам идет к стенному шкафу и открывает его. Там стопки брошюр. Он берет одну сверху и приносит ее горохову. Установка задач и алгоритмирование функции у биомодулей с низким уровнем самообучаемости. Геодезист прочел название дважды, прежде чем начал понимать смысл написанного.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 «Да-да-да...» — да, доктора Рахима. «Доктора Рахима пользоваться об... оборудованием и...» а «Доктор Рахим научил работать вас...» Горохов идет к шкафу и берет брошюра. Быстро читает заглавия, пролистывает их. Всего насчитал их три вида. «Да, научил работать... меня...» «Все брошюры...»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 но вдруг находит то, что искал. Им не, б б им не бывает жарко, и дарги и их почитают. Дарги их почитают? Что значит почитают? Горохов не понимал смысла этого слова. Почитают. Что это? Когда они видят их, то садятся на песок и склоняют головы.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 Не сами же они выбирают, кому стать разнорабочим, а кому проституткой. Валера, кажется, выходит из столбняка, в который он впал от предыдущих вопросов. Он кивает. Ну? И как же они начинают меняться в нужную вам сторону? Да для этого нужен конструкт. Конструкт? Что это? Как выглядит? Откуда берется?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 С — Говорит со мной мало, только по воп вопросам технологий. — Ясно. — А когда приезжает, он останавливается у доктора? — Не знаю. Валера снова пожимает плечами, но вспоминает. — Один раз я видел его квадру с столовой, стоял вечером там. — У какой столовой? — У столовой татарки Кати?